Ночь прошла спокойно, с первыми лучами солнца вся четверка была на ногах. Довольные выспавшиеся, они не спеша выпили кофе, после чего араб повел их устраивать на позиции. Но перед этим у них состоялся недолгий, но очень серьезный разговор, который затеял сам араб. Обведя всех сидящих у костра долгим задумчивым взглядом, он спросил. «Парни, вы хотите спасти хранительницу?» «Странный вопрос», — тут же вскинулся Майк. «Не странный, а правильный», — усмехнулся в ответ араб. Если да, то запомните одну простую вещь. Особенно ты, Майк. Про квона я не говорю. Он бывший солдат и избытком гуманизма не страдает. А вот ты можешь не удержаться. От чего? – Спросил Майк, разом помрачнев. От излишней сентиментальности. Это не твоя вина, а твоя беда. Ты никогда не был солдатом и не знаешь простых истин. Я ни в чем тебя не обвиняю. Просто хочу, чтобы ты запомнил, что в этой войне любой выживший враг – это твоя смерть. Прости, брат, но я не совсем тебя понимаю. — покачал головой Майк. — К чему ты мне все это говоришь? — А к тому, мой добрый друг, что нам предстоит не просто остановить кучу подонков, а уничтожить большой отряд военных. Скорее всего, это будут солдаты, армия, переодетая под наемников. — С чего ты так решил? — удивился Квон. — С того, что я и мои люди, вот уже пять лет распространяем слухи о том, что АНБ старается платить не монетой, а пулей. В итоге им приходится нанимать отморозков, для которых главное — это повеселиться. «Если вы помните, не так давно я указал вам на то, что сюда прислали банду серых гусей. По-моему, это о многом говорит. Но сейчас разговор не об этом. Я хочу, чтобы ты, Майк, вбил себе в голову одну вещь. Их будет слишком много для нас троих. Значит, ты просто не имеешь права никого щадить. Полное и безоговорочное уничтожение. В противном случае за твою доброту будут расплачиваться хранительницы и жители деревни». «Нас не трое, а четверо», – тихо сказал Дункан, поглаживая свою винтовку. «Ты прав. Если отпустить хоть одного, то в следующий раз нас всех уничтожит. Я помогу вам». «Тогда может тебе дать автомат?» — быстро спросил араб. «Нет, я к своей старушке привык. Пусть стреляет она не быстро, зато качественно. Любую дичь на повал кладет». «Тогда если увидишь, что последняя машина успевает развернуться или скатиться обратно в долину, то водитель твой. Они не должны уйти отсюда», — твердо ответил араб. «Не беспокойся», — жестко усмехнулся Дункан. Ради хранительницы я уничтожу любого, кто осмелится явиться сюда. «Ты чем-то обязан ей?» быстро спросил Квон. «Она спасла моего сына. Доктора в городе отказались помочь ему. Сказали, что эту болезнь можно вылечить только операцией, но она слишком дорого стоит. А она вылечила его. Спасла без всяких операций и денег. Я двадцать лет ждал случая, чтобы отплатить услугу за услугу. И теперь сделаю все, чтобы отвести от нее беду». «Странно». «Иногда ты говоришь как лесной житель, а иногда у тебя прорываются слова грамотного умного человека», — с интересом проговорил араб. «Я уже говорил твоим братьям, что я служил в национальной гвардии, так что воевать умею», — пожал плечами индейц. «Хорошо. Раз уж нам так повезло и в группе появился свой снайпер, то тебе сам Бог велел занять самую выгодную позицию, с которой сможешь контролировать всю долину. С твоей старушкой это будет несложно». «Я знаю такое место», — кивнул индейц и, подхватив винтовку, поднялся. Поднявшись следом за ним, воины дружно направились к дороге. Вскоре позиции были распределены, и они приготовились к долгому ожиданию. Самому арабу и Дункану сидеть в засадах было делом привычным и обыденным, чего нельзя было сказать о майке и квоне. Уже через два часа они начали елозить, менять позы и пытаться переговариваться. Увидев их возню, араб приказал обоим воинам отправляться в лагерь и сидеть там, оставив основную часть оружия на месте. С собой он разрешил им взять только пистолеты. Оба воина, сообразив, что их просто отправили в тыл для соблюдения конспирации, затихли, но ненадолго. Убедившись, что сидение в засаде для них настоящая пытка, араб снова приказал им вернуться в лагерь и заняться приготовлением обеда. Но только они успели развести костер, как от араба пришел ментальный сигнал. Опасаясь привлечь к себе внимание подобными изысками вовсе уж непредсказуемых противников, он изначально запретил воинам пользоваться своими способностями. Но теперь события начали разворачиваться очень уж быстро. Услышав гул нескольких мощных моторов, разносившийся на всю округу, араб быстро сплел потоки воздуха и, протянув ментальный щуп прямо к лагерю, недолго думая, коснулся сознания обоих воинов. Для него самого это было приблизительно так, как если бы он коснулся их голов собственным лбом. Араб прошептал, парни бегом на места, они идут. Он отключился, полностью сосредоточившись на дороге, расположенных на ней минах. Спустя десять минут оба воина были на своих местах и плюхнулись в траву, распластавшись не хуже лягушек. Пользовался гранатометами, араб научил их еще в лагере и теперь очень надеялся, что они в попыхах не забудут, что нужно делать. Чуть приподнявшись, он быстро огляделся, в последний раз проверяя, все ли на местах и все ли он предусмотрел. Гул подходящих грузовиков становился все громче и вскоре это уже был не просто гул, а настоящий грохот, от которого сотрясалась земля. Сотни лошадиных сил, тащившие многотонные грузовики, не могли не отразиться на мягкой, словно периной земле, давно уже забывшей, что такое техника. Самым тяжелым, что проходило по этой дороге, были груженные каучуком телеги и крошечные по нынешним меркам грузовички. Раздвинув приготовленный тубус и гранатометов, араб разложил на траве перед собой дистанционные взрыватели и, выдвинув антенны, поочередно включил тумблер активации. Теперь оставалось только нажать кнопки, и заложенный на дороге фугас моментально превратит идущую по ней машину в горящий факел. Араб ждал их появления, но все равно вздрогнул, увидев многотонного монстра, выломившегося из джунглей. Плоская морда грузовика с забранным стальными жалюзи лобовым стеклом очень напоминала морду какого-то монстра из фантастического фильма. Восемь мостов вращали 16 колес, каждый из которых был выше человеческого роста. К удивлению, араб вдруг узнал эту машину. Точно такие же он видел во времена, когда работал со своей группой в Африке. Передвижная лаборатория. Следом за ней шли пять грузовиков с людьми и машиной обеспечения. Взяв в руки детонатор от мина, расположенной ближе к засаде, араб чуть приподнялся, внимательно наблюдая за идущей первой машиной. Огромные колеса с влажным хрустом подминали сочную траву, вгрызаясь в землю мощным протектором. Больше всего араба беспокоило то, что ширина мостов заметно превосходила колею, едва заметную на дороге а он устанавливал с расчетом на обычный грузовик. Мощности заряда должно было хватить, чтобы повредить один мост, но остальные семь запросто могли вытащить этого монстра на подъем. Лихорадочно вспоминая, где у этой страхолюдина находится двигатель, араб нервно поглаживал кнопку взрывателя. К своему разочарованию бывший наемник вспомнил, что двигатель на этой машине расположен между двумя передними мостами и закрыт броневой плитой. Оставалось только сделать так, чтобы этот железный монстр на пару минут замер, открывшись выстрелу из гранатомета. дождавшись момента, когда колесо машины оказалось рядом с сухой веткой, которую он пометил место установки мины, араб нажал на кнопку взрывателя. Мощный заряд усиленный парой гранат разорвал огромное колесо в клочья, одновременно подкинув многотонный тягач. Широкая машина, едва помещавшаяся на тянущейся по подъему дороге, вздрогнула всей своей огромной тушей и неожиданно сместилась в сторону обрыва. Очевидно, водителя этого монстра все-таки зацепило взрывом или, по крайней мере, контузило, потому что мотор, громко взрывев, дернул машину вперед, но оба передних моста не удержались на тропе. Колеса повисли в воздухе, продолжая вращаться, а оставшиеся на дороге колеса продолжали толкать машину вперед. В итоге, зарывшись передними мостами в землю, тягач забуксовал и начал медленно заваливаться под откос. Оторвавшись от этого, можно сказать, величественного зрелища, араб подхватил второй взрыватель и, найдя взглядом второй ориентир, нажал на кнопку. Машину обеспечения подкинуло, и кабина полыхнула пламенем. В ту же секунду из кустов, где засели воины, разом фукнуло два гранатомета. Дымные струи протянулись к двум машинам, моментально превратившимся в огненные шары. Бросив взрыватель, араб подхватил гранатомет и, выцелив очередной грузовик, нажал на спуск. Щеку чуть опалило пороховыми газами, и еще один грузовик охватило пламя. С дороги послышались панические крики и выстрелы. Но араб, полностью отрешившись от всего окружающего, уже навел прицел второго гранатомета в бок застрявшего на дороге монстра. Снаряд угодил прямо в окно, разорвавшись в салоне. Очередной взрыв сдвинул тягач еще сильнее, и огромная машина медленно завалилась под откос, скрипя и громыхая на весь лес тем временем воины успели подорвать еще две машины теперь взялись за автоматы десяток солдат услышав взрыв успели выскочить из грузовиков и теперь лупили во все стороны что называется в белый свет как в копеечку среди всей этой какофонии звуков араб тренированным слухом выделил рявкующий треск старинной винтовки вышибавший солдат одного за другим длинная очередь ударившихся в панику солдаты короткие на три патрона выстрелы воинов Чуть усмехнувшись, он медленно пополз в сторону оставшихся машин. Сдернув с разгрузки гранату, он выдернул кольцо и коротко размахнувшись, закинул ее прямо под нищу уцелевшего грузовика, водитель которого очень живописно уткнулся головой в руль. Надобрительно кивнув, араб успел отметить про себя одну аккуратную дырочку в лобовом стекле, оставленную солидной пулей старой английской винтовки. Но едва он успел вжаться в землю, как раздался очередной взрыв, и грузовика хватило пламя. Недолго думая, он вырвал чеку второй гранаты швырнув ее под оставшуюся машину, передернул затвор своего автомата. Теперь осталось самое сложное – зачистить успевшихся выбраться из этого ада, и тогда можно было считать дело сделанным. Дождавшись взрыва, араб подскочил, словно под пружины, и, встав на одно колено, трижды нажал на спуск, уменьшив количество оборонявшихся ровно на три единицы. Теперь началась настоящая дуэль. Выбравшись из грузовика, солдаты успели скатиться в долину и теперь в срочном порядке расползались по всевозможным укрытиям. Благо сухих стволов и кустарника там было в избытке. Внимательно отслеживая каждый выстрел противника, араб насчитал 17 стволов, что в данной ситуации было весьма неприятно. Учитывая, что кроме ручных гранаты и стрелкового оружия у защитников ничего не осталось, ситуация складывалась не лучшим образом. Теперь их основной ударной силой был проводник-индеец со своей старушкой. Понимая, что затягивать эту историю нельзя, араб отступил обратно на свою позицию и, выпрямившись во весь рост, быстро осмотрелся. Ему срочно нужно было обойти противника, чтобы закончить эту бойню до темноты. Преследовать солдат в джунглях, имея под рукой только одного толкового помощника, ему совсем не улыбалось. Наметив подходящий маршрут, араб бесшумно заскользил по гребню холма, стараясь не качнуть ни одну ветку. Пробежав метров триста, он высунулся из кустов, внимательно оглядывая долину. Убедившись, что сумел обойти противника с фланга, он быстро выбрал позицию, выцелив самого дальнего солдата, плавно нажал на спуск. Лежавшее в кустах тело нелепо дернулось и замерло. В перестрелке никто из солдат не понял, откуда раздался выстрел. Пользуясь выбранной позицией, араб начал отстреливать прячущихся солдат, как в тире, тратя на каждого не больше одного патрона. Быстро заменив обоим, он снова сменил позицию и попытался достать еще одного стрелка. Но тут один из самых сообразительных успел заметить дымок, вырвавшийся из его ствола. Послышались крики команды и через несколько секунд, оставшиеся в живых, заняли круговую оборону. На кусты, где он засел, обрушился шквал свинца. Вжавшись в землю, араб отполз назад и отойдя на несколько метров в сторону, снял с разгрузки очередную гранату. Выдернув чеку, он коротко сбежался со всего размаху запустил ее в сторону занявших оборону солдат, стараясь не попасть в пределы их видимости. Послышался упругий хлопок, и стрельба стихла, сменившись чьими-то страдальческими стонами. Осторожно выглянув, араб мрачно усмехнулся и, подняв винтовку, сделал один прицельный выстрел. Стоны смолкли, но расслабляться было рано. Брошенная граната взорвалась в воздухе, накрыв осколками почти всех, кто находился в долине. Теперь ему предстояло самое трудное. Нужно было спуститься вниз и произвести проверку, умудрившись при этом не нарваться на пулю. Решив не возвращаться к дороге, араб закинул ремень винтовки на плечо и, придерживая ее одной рукой, начал спуск. То и дело, оскальзываясь на траве и осыпающихся камнях, он почти скатился в долину и, присев на корточки, еще раз осмотрелся. Стрельба и грохот взрывов распугали всю живность на много километров вокруг и теперь над долиной повисла тишина, нарушаемая только треском огня. Клубы черного дыма от горящих шин медленно поднимались в небо, словно кто-то выплеснул в ведро воды бутылку чернил. Медленно, шаг за шагом, приближаясь к месту, где солдаты заняли оборону, араб слушался в каждый шорох, готовый срезать выстрелом любого, кто шевельнется или случайно качнет ветку в пределах видимости. Добравшись до пятачка, над которым разорвалась граната, Он принялся методично переворачивать все тела, ища живых. Дважды ему приходилось вносить правку, но это была не жалость, а простая необходимость. Оказать квалифицированную медицинскую помощь в этих джунглях они не могли, а значит нет необходимости продлевать огонь у раненых. Шаг за шагом, обходя всех успевших выбраться из машин, араб медленно приближался к перевернувшемуся тягачу. Обая машину по кругу, он осторожно заглянул в кабину – и, убедившись, что здесь все находится в соответствии с его требованиями, направился к задней части машины, где находился вход в лабораторию. На ходу он пытался вспомнить внутреннее устройство этих машин, но тут же пришел к решению, что смотреть нужно на месте. Судя по тому, что он помнил, машину можно было разделить на отсеки в зависимости от данной необходимости. Свалившийся с дороги тягач лежал на крыше, бесстыдно обнажив стальное брюхо. Подойдя к двери, Араб приоткрыл дверцу, замок которой сорвало при падении, и заглянул внутрь. Свет в лаборатории погас, очевидно, от взрыва. Рассмотреть что-то ему не удалось. Но едва он распахнул дверцу полностью, как рядом с машиной раздались шаги, и выскочивший из загорящего грузовика Майк весело воскликнул. «Справились, брат!» Араб инстинктивно бросил короткий взгляд в его сторону, отвлекший всего на долю секунды. Краем глаза, заметив странное шевеление в углу салона, он попытался вскинуть автомат, но в ту же секунду грянул выстрел. Пуля ударила его в левое плечо, отбросив в сторону. Уже падая, араб нажал на курок, всадив в салон несколько пуль. Стоявший рядом с машиной Майк испуганно шарахнулся в сторону, вскидывая автомат, но зацепившись ногой за сломанную ветку, рухнул навзничь, выронив оружие. Из распахнутого проема выскочил человек и с диким воплем кинулся в джунгли. Сухо треснул выстрел английской винтовки, человек, жалобно вскрикнув, упал. Бросив автомат, араб тяжело оперся на правую руку, сжал до хруста зубы и медленно сел. Голова кружилась, немного подташнивала, а плечо немилосердно ныло. В общем, все было так, как бывало во время ранения. Бросив взгляд на свое плечо, он качнул головой и, покосившись на тяжело поднимающуюся майку, тихо прошипел. «Заставь дурака Богу молиться». «Что?» — не понял Майк, но, увидев его окровавленное плечо, громко ахнул. «Ты же ранен, брат!» «А я и не знал!» — вяло окрысился араб, расстегивая разгрузку. Тем временем более опытный в таких делах Квон, скатившись по дороге в долину, первым делом кинулся к подстрельному индейцам-стрелку. Пинком ноги, перевернув его на спину, он ухватил человека за волосы и решительно потащил обратно к машине. Стянув с плеча куртку и футболку, араб внимательно осмотрел рану и, вывернув шею, заглянул себе через плечо, пытаясь рассмотреть выходное отверстие. Медленно пошевелив рукой, он убедился, что раны чистые и кости не задеты. Мрачно покосившись на Майку, он приказал «Посмотри в машине, там должна быть аптечка». Скинув автомат, Майк бросился в машину, как на штурм. Влетев в салон, он сходу принялся греметь там чем-то тяжелым и железным, громко ругаясь, на чем свет стоит. Послышались легкие шаги, и к машине подошел Дункан. Араб оценил его деликатность. Индейц сумел ходить совершенно бесшумно, но предпочел нашуметь, чтобы не нарваться на неприятности в виде пули. Из машины вывалился майк и, бросив чемоданчик с аптечкой первой помощи на траву, щелкнул замками. Отбросив крышку, он принялся лихорадочно разрывать пакет с бинтом, виновата, косясь на араба. Молча развернув чемоданчик к себе, араб нашел шприц с обезболивающим и, сорвав зубами пластиковый колпачок, вонзил иглу в плечо. Сделав укол, он залил рану перекисью водорода и, прижав к плечу ватный тампон, тихо приказал. «Бинтуй туго, нам еще обратно идти». Заметив неуклюжие попытки Майка наложить повязку, Дункан молча забрал у него бинты, с ловкостью, ясно говоривший о большом опыте, принялся бинтовать рану. Подтащив пойманного стрелка к машине, Квон, недолгодумая, шваркнул его головой о борт, прибавив увесистый пинок по голени. Врезавшись в железную стену, пленник слабо охнул и медленно сполз на траву. «Ну и хрена ты его сюда притащил?» – мрачно поинтересовался араб. «А чего с ней делать?» – мрачно спросил Квон. «С ней?» – спросил Майк, всматриваясь в пленника. «Это баба!» – пожал плечами Квон, вопросительно глядя на араба. «Прикончи эту суку и пошли отсюда!» – проворчал араб, морщась от боли. Дункан закончил бинтовать его и теперь старательно затягивал узел. «Так и знал, что ты это скажешь!» – вздохнул Квон, перехватывая автомат. — Кажется, я уже говорил вам насчет глупого гуманизма, — рыкнул в ответ араб. — Погоди, брат, ведь она женщина, растерялся, Майк. — И что? Вот такая же тварь мечтала разрезать мою беременную жену, чтобы посмотреть, как получилось, что она смогла забеременеть. Поэтому не мечтай, что я ее пожалею. Кроме того, из-за этой твари я на пару месяцев выбыл из строя. Так что кончайте с ней и уходим отсюда, — резко ответил араб, поднимаясь на ноги. Но я не начал, Майк, но индеец не дал ему договорить. Одним плавным движением, скользнув между арабом и шагнувшим к нему майком, он резко взмахнул молниеносно выхваченным мачете, и голова пленница с глухим стуком упала на землю. Не ожидавший такой выходки, Квон едва успел отскочить в сторону, когда из перерубленных артерий фонтаном хлынула кровь. — Тебе сказали, что делать. Хочешь предать хранительницу? — мрачно спросил индейец, выразительно покачивая отточенным до бритвенной остроты мачете. «Молодец, мужик. Одним махом все споры закончил», — усмехнулся араб и, хлопнув проводника по плечу, приказал. «Быстро обыщите все тела. Соберите все оружие, боеприпасы и вообще все, что может нам пригодиться». «Ты собираешься тащить с собой столько стволов?» — не понял Квон. «Я сказал собрать, а не тащить. Боеприпасы не забудьте, особенно патроны и гранаты. Если найдете пистолеты, берите обязательно». «Но зачем?» — не унимался Квон. «За тем, что мы не благотворительной организации, спонсоров у нас нет. Учитесь подбирать то, что самим пригодится», наставительно произнес араб, старательно сглатывая подкативший к горлу комок и встряхивая головой, чтобы разогнать туман перед глазами. Сообразив, что он снова прав, воины разбрелись по долине, быстро обыскивая трупы, складывая все найденное в мешки, который нашел все тот же хозяйственный индейец. Все собранные стволы араб приказал сложить в салон лаборатории, быстро объяснив Дунку, ну что нужно делать, Снял с разгрузки очередную гранату. Три наполненных под завязку мешка привязали к длинной жерди, и воины, закинув ее концы на плечи, покорно поволокли добычу в лагерь. Дождавшись, когда проводник установит растяжку, араб закинул на плечо автомат и, покосившись на аптечку, попросил индейца прихватить ее с собой. Молча захлопнув чемоданчик, Дункан просунул под ручку ствол своей винтовки и, вскинув поклажу на плечо, сделал ему знак идти первым. Понимая, что это будет правильно, араб тяжело зашагал по дороге в гору. Бесшумно шедший за ним индеец тихо спросил. — Совсем плохо. — Еще держусь, — бледно усмехнулся араб, не оборачиваясь. — Судя по твоей походке, этого не скажешь, — проворчал в ответ проводник. — Отсюда есть более короткий путь к деревне, чем тот, которым мы шли сюда. — Мы шли самой короткой дорогой. — Значит, придется продержаться еще один день, — вздохнул араб. — Ты сможешь. «Ты сильный», — ответил индеец с твердой уверенностью в голосе. «Твои бы слова, до да богу, в уши!» — проворчал араб, тяжело вздыхая. Продолжая шагать, он то и дело прислушивался к своим ощущениям и каждый раз вынужден был признать, что чувствовал себя все хуже. По сравнению с тем, что ему уже приходилось пережить, рана была пустяковая. Ни кость, ни крупные артерии задеты не были, но, тем не менее, ему становилось все хуже. Судя по ознобу, выступивший из парня, начиналась лихорадка — А если учесть, что все возможные прививки от подобных хворей его организм получал регулярно, это было особенно странно. Кроме того, она началась слишком уж быстро. Араб по опыту знал, что лихорадка от ранения начинается только через пару дней, а сейчас прошло не более трех часов. Задумавшись, он споткнулся торчавший из земли корень и едва не упал, удержавшись на ногах только благодаря тому, что шедший следом проводник успел ухватить его за шиворот, как на проказившего котенка. Оперевшись правой рукой о ствол ближайшего дерева, араб тяжело вздохнул и, бледно улыбнувшись, прохрипел: Спасибо, приятель. — Похоже, тебе совсем плохо, — покачал головой Дункан. — Да уж, бывало и лучше, — усмехнулся араб, опираясь плечом о дерево. Услышав их разговор, шедшие вперед воины поспешили обратно и, сняв с плеч поклажу, просительно уставились на араба. Ответив им кривой от подступавшей дурноты усмешкой, он удрученно покачал головой. И, проглотив подступающий горлуком, тихо сказал. «Похоже, вам придется прогуляться сюда дважды, парни». «Идти ты уже не можешь?» – осторожно спросил Майк. «Не понимаю, что происходит, но так плохо мне было только после того, как я потерял ведро крови. Не знаю, что это такое, но случай непростой», – прохрипел араб. «Что нам делать?» – быстро спросил Майк. «Он знает», – кивнул на проводника араб, медленно пускаясь на траву. Быстро скинув с плеча винтовку, Дункан аккуратно прислонил ее к дереву и направился в заросли, вытаскивая из ножен мачете. Быстро срубив несколько молодых деревьев и обрубив ветки, он связал полученные жерди веревкой, имевшейся в его бездонной сумке, а полученную конструкцию накрыл одеялами. Воины уложили араба на носилки, сложив в ногах всю поклажу, осторожно подняли их. Привязав к передним ручкам носилок ремень, снятый с винтовки, индейц закинул его себе на шею и встал впереди. Задние ручки носилок взяли воины. Темп задавал Дункан, и воины, подстроившись под его шаг, быстро пошли следом. Но араб этого уже не видел. Едва улегшись на носилки, он расслабился и тут же потерял сознание. То и дело один из воинов осторожно прикладывал пальцы к его шее, чтобы убедиться, что он жив. И каждый раз взгляды становились все беспокойнее. Шедший впереди индеец, неожиданно остановившись, осторожно опустил свой край носилок на землю, И, дождавшись, когда воины сделают то же самое, быстро подошел к голове лежащего. Присев на корточки, проводник быстро нащупал артерию и, покачав головой, принялся быстро разматывать бинт на плече раненого. Стоявшие рядом воины озадаченно переглянулись, но мешать ему не стали, ведь араб сам признал, что этот человек знает, что делать. Но как только последние витки пропитанного кровью бинта были сняты, рана обнажилась, оба дружно ахнули. Кожа вокруг аккуратной дырочки радиусом 15-20 мм была черной и воспаленной. Готовя группу к выходу в Колумбию, директор Сторм тихо ненавидел самого себя. Приказ, не допускающий двойного толкования, полученный лично от сенатора Левински, был по меньшей мере чудовищным. Сам директор давно уже считал себя законченным циником и сволчью, который давно приготовил на особо теплое местечко в аду. Но столкнувшись с этим проектом, он понял, что никогда больше не сможет спокойно относиться ко всему, что связано с научными изысканиями. Но и не выполнить полученный приказ он не мог. Собрав в кулак воли и все остатки еще и имевшегося цинизма, он коротко поставил задачу командиру группы и, выпроводив его из кабинета, достал из ящика стола початую бутылку виски. Свинтив крышку, он основательно приложился к горлышку и, утерев губы ладонью, прошептал «Прости нас, Господи, ибо не ведаем, что творим». Словно в ответ на его мольбу за окном раздался сильный удар грома и, как будто издеваясь, зазвонил телефон спецсвязи. вздрогнув от такого совпадения, Сторм тихо выругался и, вздохнув, снял трубку. Услышав ставший уже ненавистным голос сенатора, он усилием воли взял себя в руки и, выслушав вопрос, доложил, что все сделано в соответствии с полученным приказом. Положив трубку, он еще раз приложился к бутылке, криво усмехнувшись, проворчал. «Помяни черта, он тут как тут». Связавшись по селектору с секретаршей, он попросил ее сварить кофе, убрав бутылку стол, включил компьютер. Первое, что бросилось ему в глаза, было сообщение, полученное от неизвестного адресата. Мрачно уставившись на внешний безобидный прямоугольник, символизирующий обычное письмо, директор мысленно перекрестился и вздохнул щелкнул щелку клавиши мышки, наведя курсор на сообщение. Файл открылся, и директор в очередной раз вздрогнул. Это было сообщение от дочери сенатора, требовавшей свести ее с наемником, угрожавшей в противном случае рассказать отцу, что он, Сторм, с самого начала знал о ее местонахождении и успел воспользоваться ее беспомощным состоянием в особой извращенной форме. Мрачно покачав головой, директор связался с отделом информации и связи, приказав отследить адрес и предоставить ему официальный отчет о хозяине и месте расположения исходящего компьютера. Для специалистов агентства это было делом нескольких минут. Уже через четверть часа на столе у директора лежал полный отчет, где было ясно сказано, кто, когда и откуда прислал этот ультиматум. Аккуратно убрав отчет в особую папку, Сторм откинулся в кресле и, глотнув кофе, принялся обдумывать создавшееся положение. Чем дальше, тем он больше приходил к выводу, что к безопасности страны весь этот проект не имеет отношения. Больше всего в этом его убедило последнее заседание Совета Безопасности в очень усеченном составе. С каждым полученным заданием Сторм все больше удивлялся, что араб был полностью прав, требуя любой ценой закрыть проект. Ведь каждое последующее указание было страшнее предыдущего, а исполнители списывали, словно испорченные карандаши. По трезвому размышлению директор все больше приходил к выводу – что несколько человек из правящей верхушки пытаются прибрать к рукам нечто, что имеет очень большое значение для тех, кто проживает в диких лесах. В том, что это именно та самая непонятная энергия, которая излечила арабы, и даже избавила ее от посторонних кусков железа в теле, Сторм не сомневался. Это было доказано давно. Недаром же в подвале за толстой дверью с сейфовыми замками пылились несколько медицинских имплантатов, пуля и осколок гранаты. Анализ ДНК однозначно подтвердил, чьи именно это запчасти. Но даже секрет подобного чуда не стоил тех усилий, средств и человеческих жизней, которые были затрачены на его добычу. Тем более, что результат этих усилий нулевой. Каждый раз направленные группы попросту уничтожались, причем это происходило независимо от принадлежности людей. Были уничтожены агенты АНБ и наемники. Это могло означать только одно – Кто-то очень ловкий, сильный, не боящийся крови попросту уничтожал любого, кто осмеливался подойти к этой тайне слишком близко. Отбросив всю мистическую составляющую этого дела, Сторм пришел к выводу, что искать в этом деле следы государственных структур глупо. Так или иначе, но о подобных делах рано или поздно становится известно. Значит, здесь работают те, кто может и способен противопоставить себя специально подготовленным бойцам. Из всех живущих на этой планете вольных стрелков Сторм, не задумываясь, назвал бы именно Араба, но тот, уехав из страны, засел на своем острове и просто-напросто не желает вылезать оттуда. Значит, это делает кто-то еще. Но кто? Ни у серых гусей, ни у псов войны не принято набирать учеников и готовить себе замену. Все эти отряды живут сами по себе и, уходя, просто освобождают место идущим следом. Но этот наемник всегда поступал по-своему. И когда работал, и когда отошел отдел, неожиданно сторм понял, что окончательно запутался, и поднявшись, медленно прошелся по кабинету. Вспомнив, как пытался просто подойти к стоявшему именно на этом месте арабу, он в очередной раз вздрогнул и, вздохнув, вернулся в кресло. Мистику, конечно, отбросить стоило, но только на время. Араб легко сумел доказать ему, что все научные и аналитические выкладки немного стоят Достаточно было вспомнить устроенный им сбой в системе безопасности. На вкус директора в этом деле вообще было слишком много мистики. Все эти круги силы, внутренняя и внешняя энергетики, и тому подобные вещи нагоняли на него тоску. Да, он, безусловно, признавал, что нечто подобное действительно существует. Недаром же обо всем этом с древних времен написано столько трактатов и учений. Но в то, что обычный наемник вдруг оказался человеком, которого допустили в круг так называемых посвященных, он поверить не мог. Ведь, вспоминая все те же пресловутые трактаты, можно было прийти к выводу, что к подобному посвящению допускаются только люди с чистой душой, а у этого наемника руки по локоть в крови. Хотя нужно отдать ему должное, он никогда не убивал просто так. Сообразив, что уже вообще ничего не понимает, Сторм выключил компьютер, приказал вызвать машину и отправился домой. На небольшой идеальной круглой поляне, посреди которой резко выделяясь своей молочной белизной на фоне изумрудно-зеленой травы торчал камень кубической формы, происходило странное действие. Двое мужчин, отойдя на самый край поляны, с интересом и надеждой наблюдали, как невысокая, седая как лунь-женщина, делает странные пассы руками над телом лежавшего на камне человека. Каждый раз, когда она взмахивала руками, делая такой жест, как будто омывает его водой, их фигуры окутывались странным, ослепительно ярким сиянием. Тело лежавшего уже несколько раз выгибалось дугой, словно человек на камне пытался выполнить гимнастическое упражнение под названием «Мостик». Дважды из его горла вырывался дикий хрип, но женщина продолжала окатывать его волнами энергии. Наконец, лежавший на камне мужчина, в очередной раз вскрикнув, открыл глаза и, несколько раз растерянно моргнув, попытался что-то сказать. Быстро накрыв его губы ладонью, женщина устало улыбнулась и тихо прошептала «Молчи». Ты еще слишком слаб, чтобы разговаривать. Просто закрой глаза и попытайся уснуть. Завтра поговорим. Тяжело вздохнув, лежащий послушно сомкнул веки, тут же отключившись. Повернувшись к стоявшим на краю поляны мужчинам, женщина, сделав им знак подойти, и отступив в сторону, сказала «Отнесите его в пещеру, только осторожно, и принесите воды, скоро он очень захочет пить». «Что это было, мать?» осторожно спросил один из воинов. Не знаю точно, но это что-то неживое, выведенное искусственно. Яд, о котором мне ничего не известно. Яд? Ты хочешь сказать, что пуля была отравлена? Спросил второй воин. Пуля? Нет, это была необычная пуля, покачала головой женщина, указывая на лежащие на камне кусочки какого-то материала. Рядом с раненым плечом араба они заметили несколько странных осколков. Осторожно прикоснувшись к одному из них кончиком пальца, Квон тихо спросил. Значит, это из-за этой гадости ему было так плохо. Это всего лишь оболочка, в которой был заключен яд. Попав в его тело, она разрушилась, и яд распространился по телу. Но почему ты считаешь, что это искусственный яд? Ты знаешь, любое вещество, созданное из обычных природных материалов, легко подчиняется влиянию энергии. А в этот раз все было так, словно я пыталась голыми руками с места скалу сдвинуть. Сложно, тяжело. Так бывает, если сталкиваешься с неживым материалом. «Синтетика», — понятливо кивнул Майк, — «синтетическое отравляющее вещество. Хотелось бы знать, это они специально с собой такую гадость привезли, или та тварь стреляла первым, что под руку попало?» «Ну, теперь мы этого никогда не узнаем», — пожал плечами Квон. «Сложно говорить с отрубленной головой. Сколько он еще проболеет?» «Не знаю. Круг вернул его к жизни, избавил от яда, но как его действие отразится на его здоровье, мне неизвестно. Нам остается только ждать. Надеюсь, Круг вернет его нам». «Круг вернет его, сестра!» — раздался над поляной гулки, как удар грома голос. Стоявшие на поляне переглянулись, неожиданно для себя сообразив, что услышали его не на его а в собственных головах. Словно в ответ на их растерянность из кустов, скрывавших тропинку, ведущую к подножию скалы, появилась высокая фигура, облаченная в хламиду шафранового цвета. «Старейший!» — дружно выдохнули стоявшие, склоняясь в почтительном поклоне. «Как случилось, что ты оказался здесь, брат?» Справившись с удивлением, спросила хранительница. «Узнала, что здесь нужна моя помощь», чуть улыбнувшись, ответил старый монах. «Но, судя по всему, ты и сама неплохо справилась. Я не успел предупредить вас, что идущие сюда люди имеют при себе оружие, в котором есть отравленные заряды. Больше того, они имели приказ использовать его против всех, кто окажется в зоне досягаемости, без исключения». — Но зачем? И как это понять против всех? — растерялся Майк. — Именно так и понимать. Они начали бы стрелять во всех, кто живет в этой местности, чтобы узнать, какой силу обладает круг силы и какие раны он может излечить. — Но ведь в деревне женщины и дети, — протянул Майк. — Иногда, глядя на тебя, мне кажется, что я говорю не с мужчиной и воином, а с незрелым подростком, — покачал головой старейший. — Что ты хочешь этим сказать, старейший? — насупился Майк. «Сколько раз араб тыкал вас носом в подобной истории. Но в глубине души ты так и не поверил ему, а теперь, столкнувшись с этим нос к носу, продолжаешь удивляться и начинаешь обижаться на меня». «Ты слишком суров с ними, брат», – устал улыбнулась хранительница. «Они не солдаты. Мы называем их воинами, а на самом деле они такие же люди, как и все. Просто в силу своих талантов были втянуты в эту войну». «Я знаю, сестра» но это не значит, что они могут вести себя как неразумные подростки. Я потому и настаивал на том, чтобы принять араба во внутренний круг без дополнительных испытаний и проверок. Знал, что времени мало, и надеялся, что они успеют хоть чему-то у него научиться. «Мы научились, старший брат», – тихо ответил Квон. «Все, что он говорил и показывал, я старался запоминать и использовать. Да, я был солдатом. Обычной серой скотиной, которую гонят на убой, затыкают дыры». Но мне в страшном сне не приснится, что человек способен запомнить столько тонкостей и нюансов только для того, чтобы воевать. Я рад, что вы настояли на своем решении». «А я нет», – раздалось в ответ, и на поляну вышли все воины духа. Удивленно переглянувшись, друзья вопросительно покосились на старейшего хранителя. Заметив их взгляды, монах молча кивнул и удрученно, качнув головой, ответил. «Я взял на себя смелость собрать здесь всех». Те, кого вы уничтожили, были только исполнителями, но очень скоро здесь появятся те, кто придумал все это. И это будет самая большая битва, которая только случалась между нами со времен древних королей». «Ты уверен в этом, брат?» спросила хранительница, и в голос ее прозвучал неподдельный испуг. «Посмотри сама», – тяжело вздохнув, ответил старейший, кивая на точку, появившуюся на горизонте. Все, собравшись на поляне, дружно оглянулись, и в наступившей тишине раздалось несколько крепких выражений. «Вот именно», – мрачно усмехнулся старейший. «Нам повезло, что араб сумел остановить их солдат далеко отсюда. Теперь все зависит только от нас». А опять араб презрительно фыркнула Кэнди. «Вы носитесь с ним, как с хрустальным яйцом, а на самом деле он просто убийца». «Знаешь, подруга, иногда ты действительно кажешься мне круглой дурой», – неожиданно ответил ей Алекс, осторожно заглядывая в пещеру, куда воины перенесли спящего наемника. «Еще скажи, что ты тоже готов пойти к нему в услужение», фыркнула девушка, одарив воина возмущенным взглядом. «В услужение?» – удивленно переспросил Майк. «Вот чего не было, так это услужение. Пока мы соображали, что и как нужно делать, он успевал сделать две трети всех дел, и это просто в походе. Про подготовку к бою и сам бой я даже не говорю. Если бы не его навыки, нас бы просто уничтожили, особенно в последний раз. Он с самого начала знал, о чем говорит, и что нужно делать, чтобы все было правильно». «Он все знает, он такой умный, а почему он тогда валяется там, как дохлый пес?» — огрызнулась Кэнди. «Знаешь, старейшая, мне неожиданно пришла в голову одна интересная мысль», — задумчиво протянул Квон. И «Они с Лизой были очень дружны. А что, если круг предала не только Лиза?» «Ты совсем мозгов лишился, уродка согласия», — вызверелась Кэнди, выхватывая из ножен мачете. «Лиза точно так же пыталась оскорбить его и сделать все, чтобы он ушел», — продолжал гнуть свое Квон. Стоявшие рядом с Кэнди, воины разом насторожились и медленно сдвинулись так, чтобы девушка оказалась в середине круга. Каждый из воинов внимательно следил за ее движениями. Оперевшись на свой неизменный посох, старейший вонзил в девушку долгий немигающий взгляд и, помолчав, тихо спросил. «На чем тебя подловили, девочка? Что тебе пообещали такого, что ты не получила у нас?» «Не понимаю, о чем вы», — тихо ответил Кэнди, затравленно оглядываясь. «Не надо лгать мне, девочка. По сравнению с моей силой, ты всего лишь ребенок. Скажи правду сейчас, и я позволю тебе уйти живой». «Только попробуй, старая извращенница, я из тебя фарш сделаю», – зарычала девушка, замахиваясь на него мачете. Воины расступились в разные стороны, обнажая оружие. В этот момент из-за скалы показался вертолет, на который указывал старейший. За разговором они успели забыть о нем. Машина зависла над поляной, и с борта сбросили тросы. По ним медленно, явно не в первый раз, скользнули шестеро, у троих из которых в руках было автоматическое оружие. Стоявшие вокруг воины быстро разошлись, занимая позиции за спиной старейшего. Подобрав тросы, вертолет ушел в сторону деревни, где и сел, судя по стихающему, вою винтов. Воспользовавшись тем, что про нее забыли, Кэнди быстро присоединился к вновь прибывшим, окончательно растая все точки. Удрученный кивнул, старейший внимательно посмотрел на высокого, импозантного вида мужчины вздохнув, громко сказал. «Давно не виделись, ночной бродяга?» к солнечный зайчик», — усмехнулся в ответ мужчина, делая шаг вперед. «Ну что, будете сопротивляться или просто отдадите нам круг?» «Прежде чем ответить, внимательно посмотрите на этих ребят и на то, что у них в руках. Оцените свои шансы трезво». «Ты настолько потерял совесть, что готов презреть главное правило боя? Забыл, что у круга сражаются только силой на силу?» «Сила на силу, кулак на кулак, клинок на клинок. Чушь собачья! Кто сильнее, тот и прав. Господь создал людей разными, а мистер Кольт уравнял их в правах. Уходите и останетесь жить. Я не собираюсь торчать здесь вечно». В этот момент над поляной раздалось три выстрела подряд, и трое автоматчиков рухнули в траву. Из-за кустов медленно вышел индейец по имени Дункан, сжимая в руках одну из винтовок, собранных в качестве трофеев. Держа на прицеле оставшихся четверых пришельцев, он быстро собрал выпавшее из рук убитых оружие и, закинув ее на плечо, вернулся на сторону хранителя. Молча, отвесив старейшему глубокий поклон, он чуть улыбнулся и громко, так, чтобы услышали все, сказал. «Ближнего круга я не удостоился, но за порядком приглядеть могу. Не беспокойтесь, все пойдет по правилам. Еще раз поклонившись, он также бесшумно скрылся в кустах, из которых появился несколько минут назад. Проводив его взглядом, старейший улыбнулся и, повернувшись к человеку, которого он назвал ночным бродягой, спросил. «Ну, что теперь будешь делать? Как видишь, закон остался в силе. Ты готов сойтись с моими воинами, как положено?» «Нас мрачно ответил пришелец. «Тогда уходите». «Ну уж нет. Пройдет немного времени, все снова изменится», — решительно усмехнулся ночной бродяга, и словно в ответ где-то далеко грохнул одиночный взрыв. Удивленно оглянувшись, ночной бродяга растерянно посмотрел на своих подручных и, обернувшись, к хранителю спросил. «И что это было?» «Крушение твоих очередных надежд. Вашу передвижную лабораторию заминировали, так что теперь вам осталось только драться», — раздался хриплый, похожий на карканье голос — из пещеры, пошатываясь, вышел араб. «Не ожидали увидеть меня, сенатор? Я должен был догадаться, что за всеми этими делами стоит именно вы. Но ничего, теперь это уже не важно. Мы встретились, остальное мелочи». «Ты...» с яростной ненавистью зашипел Левинский. «Как же ты мне надоел, проклятый наемник!» «Не могу не признать, что это чувство обоюдно», — насмешливо поклонился араб. «Зачем ты встал?» спросила хранительница, быстро подходя к нему. «Болейте умирать, я буду потом. Сейчас я нужен здесь. Этот подонок мой, и драться он будет только со мной», — упрямо покачал головой араб. «Ты с ума сошел?» — в ногах еле держишься, — попыталась возмутиться женщина, но бывший наемник, молча отодвинув ее в сторону, медленно направился к камню. «Что ты собираешься делать, брат?» — настороженно окликнул его старейший. «То, что должен», — усмехнулся араб и, подойдя к камню, тихо прошептал. Ты втянул меня в этот чёртов булыжник, поэтому теперь тебе придется помочь мне. Положив ладони на камень, он тяжело оперся на руки и, сосредоточившись, потянулся сразу ко всем стихиям. Медленно сплетя их потоки, он окунулся в ярко заполыхавшее над камнем пламя, заставившее всех стоявших на поляне охнуть и испуганно отшатнуться. Он и сам не знал, откуда пришло это знание, но был абсолютно уверен, что поступает правильно. Минуту за минутой полыхало пламя, он продолжал омываться потоками стихий, жадно впитывая их каждой клеточкой своего тела. Наконец почувствовал, что буквально ожил, араб распустил плетение и, выпрямившись, повернулся к пришедшим. Стоявшие рядом с хранителем воины ахнули. Перед ними стоял тот араб, которого они так хорошо помнили, спокойный, уверенный в своих силах, немного раничный и полностью готовый к схватке. «Итак, бродяга...» Или вы предпочитаете, чтобы вас называли сенатор? Вы готовы встретиться со мной в открытом бою?» «Ты хоть знаешь, на что ты нарываешься, глупец», — презрительно процедил сенатор. «А какая разница? Чем опаснее, тем веселее. Разве не так великий ужасный ночной бродяга?» — рассмеялся в ответ араб. «Мастер, позвольте я это сделаю», — неожиданно влезл в их разговор Кэнди. «Я давно об этом мечтаю». «Попробуй», — кивнул сенатор с непонятной интонацией в голосе. «Знаешь, а я не удивился, когда узнал, что ты переметнулась», — чуть усмехнувшись, сказал араб. «Такие, как ты, готовы на все, лишь бы всему миру доказать свою крутость. В своем стремлении вы даже не замечаете, как становитесь посмешищем. Воинствующий феминизм — не более чем очередное извращение больного разума кучки неудачников». Медленно двигаясь по кругу, Кэнди мрачно скривилась, и, выхватив из-за спины два кинжала, ловко провернула их в пальцах, презрительно ответив. «Говорить ты всегда был мастак, а делать ты что умеешь?» «Подойди поближе и узнаешь», — усмехнулся араб. «А знаешь, в чем-то ты даже прав», — снова усмехнулась Кэнди. «Здесь мне действительно лучше. По крайней мере, никто не смеет говорить. Это не твой уровень, девочка, он сильнее тебя. Я хотела драки с тобой, и я ее получила». «Ты получила шанс быстро умереть, и не больше», — фыркнула араб, не двигаясь с места. Заговаривая ей зубы, он сумел заставить девчонку подойти поближе, — лишив ее возможности воспользоваться помощью своих нанимателей. Дождавшись, когда она, увлекшись своими фантазиями, окажется в пределах броска, араб чуть усмехнулся незаметно сместившись, сказал «Вместо того, чтобы предавать людей, которые заботились о тебе, лучше бы попробовала поучиться у них чему-нибудь хорошему». А я не просил заботиться обо мне, Узвилась от злости Кэнди, снова прокручивая кинжалы. В этот момент араб ударил. Ударил так, как когда-то учил его старый мастер. С места без подготовки красивых стоек, так как бьет застегнутая врасплох змея. Тяжелый армейский ботинок ударил Кэнди под вздох, заставив согнуться и невольно застонать от резкой боли в сведенных судорогой мышцах. Тут же, оттолкнувшись опорной ногой, араб сделал оборот вокруг собственной оси и нанес удар левой ногой. Удар пришелся в висок, и этого оказалось достаточно. Рухнув на траву, Кэнди вздрогнул и замерла, бессильно раскинув руки. Ботинок караба проломил ей височную кость, убив предательницу на месте. Подобрав выпавшие из ее рук кинжала, араб лихо провернул их в ладонях и, покачав головой, сказал. «Однажды я уже говорил, что таких, как она, можно убедить только одним способом, открутив дурную башку. Человеческого языка они не понимают. Ну, кто следующий?» Вместо ответа ночной бродяга, он же сенатор Левинский, медленно сложил руки перед грудью и, переплетя пальцы в сложный узел, с мрачной усмешкой закрыл глаза. Уже привыкший постоянно поддерживать ментальную защиту, араб вначале даже не понял, что его атакуют. Только когда невидимая рука попыталась сжать ему горло, он понял, что происходит, и, быстро отступив назад, представил себя зеркалом. Зеркалом, в котором для противника все отражалось с точностью до наоборот. Не ожидавший такого фокуса сенатор растерянно вздрогнул, и давление пропало. Сделав глубокий вдох, араб окружил себя стремительно вращающейся сферой из тончайших нитей лазера, который кромсал все, что попадало в пределы его досягаемости. Протянувшиеся к нему энергетические щупальца разом оказались отсечены, и, рассыпавшись, клочками исчезли. Пора было ответить на агрессию, и араб, не найдя ничего лучше, просто уронил на голову сенатора огромную бетонную плиту – которую сумел представить в мельчайших подробностях. Следом за плитой он представил горный обвал, а затем рушащийся дом. Как когда-то сказал ему старейший хранитель, силы и оружие бойца ограничиваются только его воображением. Воспользовавшись дельным советом, араб включил эту часть своего мозга на полную мощность, и на сенатора обрушился шквал всего, что только может придумать человек для уничтожения себе подобного. Холодное огнестрельное оружие, горные обвалы и снежные лавины – Наводнение, извержение вулканов, полевые бури и бешеные животные. В общем, это был полный набор параноика повидавшего все эти прелести собственными глазами. Неожиданно сенатор вдруг начал не просто отбивать силу нападения, но и умудрился нанести несколько ударов в ответ. Кроме того, сила, с которой были нанесены ответные удары, заметно увеличилась. Не понимая, что происходит, араб добавил огоньку, прогоняя через свое сознание такое количество энергии, что даже стоявшие рядом с ним воины испуганно шарахнулись в стороны. Камень силы, отвечая на его призыв, начал светиться, и между бывшим наемником этим странным булыжником пролегла энергетическая река, которую смогли увидеть все. Это было впервые, когда человек сумел активировать камень, не прикасаясь к нему только одним усилием воли. Даже старейший хранитель, тихо ахнув, смог только покачать головой. Но араб всего этого не видел. Он сражался с врагом так, как привык сражаться, отдавая бою всего себя без остатка. Ему казалось, что кровь в теле давно уже свернулась, превратившись в жидкую лаву, а мозг расплавился и вот-вот вытечет из всех естественных отверстий головы. Удары сердца отдавались в голове гулким набатом, а легкие горели так, словно он вдыхал не воздух, а огонь. Но, несмотря на все это, он продолжал атаковать. Неожиданно, сузив луч своего ментального канала, он направил его на одного из подручных, стоявших рядом с сенатором. Концентрация энергии оказалась слишком мощной для одного человека, даже имевшего определенный уровень подготовки. Захрипев, как астматик, подручный схватился за грудь и медленно осел на землю. Недолго думая, раб перевел луч на второго подручного и снова наддал. Испустив сдавленный вопль, мужчина вонзил пальцы в собственные глаза и, развернувшись, бросился бежать. Но бежать с вырванными глазными яблоками сложно. С размаху налетев на камень, он запнулся и, врезавшись головой в скалу, затих. Даже на таком расстоянии все, оставшиеся на поляне, ясно услышали треск сломанных костей. Бежавший свернул себе шею. Оставшись в одиночестве, сенатор предпринял последнюю попытку уничтожить противника, вложив в свой удар почти все силы. Но теперь его силы заметно уменьшились, и араб, издав нечто среднее между смехом и всхлипом, ударил в ответ. Энергетическая река вспыхнула, поток энергии резко увеличился, и воздух поплыл между противниками жарким маревом. Ночной бродяга покачнулся и начал медленно оседать, но араб продолжал гнать и гнать энергию, сжигая противника и себя самого. Неожиданно сенат рупал, и Марева, зависшая в воздухе между бойцами, разом пропала. Пропала и энергетическая река, протянувшаяся от камня к арабу. Медленно открыв глаза, бывший наемник с трудом сфокусировал взгляд и, сообразив, что видит перед собой траву, с усилием поднял голову, пытаясь рассмотреть стоявших рядом воинов. Найдя взглядом старейшего, он улыбнулся кровавыми губами и тихо прохрипел: «Похоже, справился». И медленно повалился на бок. Замершие воины не знали, как реагировать на все произошедшее. Молодые и сильные воины откровенно боялись подойти к человеку, который в одиночку умудрился прогнать через свое сознание столько энергии, что им всем хватило бы и половины, чтобы попросту сойти с ума. Только хранитель, отбросив свой посох, в два шага подскочил к лежащему и, упав на колени, быстро приложил пальцы к его шее. Нащупав артерию, он удовлетворенно кивнул и, оглянувшись, громко скомандовал «Помогите мне уложить его на камень и принесите воды». Сила и уверенность, прозвучавшие в его голосе, заставили людей очнуться и дружно броситься в разные стороны. Алекс бросился за водой, а Майк, Квон и Пьер кинулись поднимать бесчувственное тело. Уложив его на камень, они медленно отступили в сторону, поглядывая на хранителя. Получив от Алекса ведро воды и мягкую тряпку, старик принялся осторожно смывать кровь с лица бывшего наемника, тихо проговаривая все замеченные повреждения. Губа прокушена, кровь из носа, ушей, уголков глаз, бубнилон, ловко смывая кровь. «Это все заживет, брат, а вот что с мозгом?» – тихо перебил его хранительница. «Узнаем, когда очнется», – твердо ответил старейший. Надеюсь, он все-таки очнется, вздохнула в ответ женщина. Не смей даже думать так, резко осадил ее хранитель. Если потребуется, я отдам ему свою жизнь. Старейший, растерянно охнул Пьер. Я уже сто лет как старейший, огрызнулся хранитель. Зажился на этом свете. Парень сумел сделать то, что должны были делать все мы. Но мы растерялись, не ожидали, что ночной бродяга осмелится напасть вот так, сходу. Отвечая воину, старик продолжал смывать кровь. Потом, отложив тряпку, он быстро ополоснул руки энергично встряхнув кистями, перешел к голове лежащего. Плавным движением, положив ладони на виски араба, он прикрыл глаза и попытался дотянуться до сознания бывшего наемника. Но уже через несколько секунд, тяжело вздохнув, бессильно уронил руки. «Что?» – звенящим от напряжения голосом спросил Майк. «Ничего. Тело истощено до предела, а сознание закрыто наглухо. Словно пытаешься в скалу пробиться», – тихо ответил хранитель. «Что нам делать?» – спросил Квон. «Перенесите его в пещеру и приготовьтесь ухаживать. Энергетический запас тела я восстановлю, а вы будете поить его бульоном и следить, чтобы он дышал. Каждую минуту, каждую секунду рядом с ним кто-то должен быть. Идите в деревню и купите всех кур, которых крестьяне решат продать. Если будет мало, попросите охотника проводить вас в соседнюю деревню, а теперь займитесь делами». Воины осторожно перенесли арабы в пещеру и отправились заниматься хозяйственными делами. Рядом с телом осталась хранительница. Ловко сплетя из нескольких прутиков рамку, она подвесила на ниточку пуховое перо и, установив рамку над головой араба так, что перо оказалось у него перед носом, удовлетворенно кивнула. Легкое дыхание воина чуть колыхало перышко, ясно давая ей понять, что он все еще дышит. Натаскав кучу дров, воины отправились в деревню. Телами погибших противников по общему согласию было решено заняться ближе к вечеру. Чтобы не устраивать кладбище рядом с кругом силы, Майк и Квон решили погрузить тела в вертолет, на котором они прилетели, и, отогнав его подальше, попросту взорвать, чтобы у любой поисковой группы сложилось впечатление крушения. По мнению Квона, вертолет сенатора был слишком приметным, чтобы оставлять его себе в качестве трофея. После недолгого спора Майк согласился с ним и даже отказался от предложения избавиться от тела уже проверенным способом, который они узнали от самого араба. Связав носилки, воины снесли тела врагов в долину и погрузили вертолет вместе с телами пилотов и телохранителей. О последних позаботились жители деревни. Едва вертолет опустился на маисовое поле, как засевшие в кустах на краю поля охотники открыли шквальный огонь по кабине, моментально превратив ее и сидевших в салоне в решето. Кое-как, стерев с панели приборов и рычагов кровь, Квон уселся на место пилота и, запустив двигатель, удовлетворенно кивнул. Несмотря на кучу сквозных дыр, ни одна пуля не повредила жизненно важных систем вертолета. Прогрев двигатель, он поднял машину в воздух и уверенно повел ее в сторону от деревни. Немудрствуя лукаво, они отодали машину к тому месту, где была устроена засада. Посадив машину рядом с остатками передвижной лаборатории, они заложили в салоне несколько гранат, привязав кольцом длинную леску. Спрятавшись за перевернутым тягачом, Майк резко дернул леску и через пять секунд раздался взрыв. С мрачной удовлетворенностью, посмотрев на дело своих рук, воины молча отправились обратно в деревню пешком. Уже зная дорогу, они шагали быстро, иногда переходя на бег. Тем временем хранители сидели у изголовья араба, ведя быструю безмолвную беседу. Их мысли носились от мозга к мозгу со скоростью, от которой любой самый современный суперкомпьютер сгорел бы от зависти. Весь разговор крутился вокруг лежащего здесь же наемника. Хранительница, видевшая все своими глазами, никак не могла поверить в то, что произошло. «Как такое могло быть, Старейший тихо спрашивала она, и в ее голосе слышалось настоящее благоговение. «Мы всю жизнь проводим рядом с Камнем силы, ни разу не случалось, чтобы он так просто отдавал свою силу». Камень участвовал в сражении, ему нужна была сила, и он брал ее там, где мог получить. «Ты не хуже меня знаешь, что Камень не просто откликнулся на зов, он спасал себя». Помогая ему, камень прежде всего помогал себе. «Почему ты не позволил нам вмешаться?» неожиданно спросила женщина. «Такой поток силы просто выжег бы вас. Признаюсь откровенно, я и сам испугался, когда увидел, сколько энергии парень прогоняет через свой разум. Вмешайся мы, вместо помощи стали бы помехой. Это была его битва, только его». «Но почему?» растерялась хранительница. «Почему что?» «Почему это была только его битва, ведь он не хранитель». «Я могу только предполагать. Наши враги поняли, что у нас появился настоящий воин, и решили опередить нас, уничтожить по одному. Двух воинов они сумели перетянуть на свою сторону, ловко использовав их слабые стороны, а потом решили напасть на один из слабых кругов. Первое нападение было отбито, но потом, напав на семью, они разбудили такое лихо, что сами растерялись». «Да уж, суметь найти корабль в открытом море нужно умудриться», грустно улыбнулась хранительница. «Вот именно», — улыбнувшись в ответ, кивнул старейший. «Я недаром поставил на кон весь свой авторитет и репутацию, когда он вернулся из поиска. Знаю, что этот паренек непрост. Но скажу тебе честно, сестра, того, что он сделал сегодня, даже я не ожидал. Поэтому я и говорю, что это был его бой. Они пришли захватить круг, а заодно избавиться от самого сильного воина». Задумчиво кивнув, хранительница осторожно коснулась виска арабы, и, чуть вздрогнув, растерянно сказала. Кажется, он возвращается. — Это невозможно, — покачал головой старейший. Слишком мало времени прошло после боя. Но я слышала, неожиданно уперлась хранительница. Я слышала, как он зовет жену. — А вот это может быть, — моментально насторожившись, ответил старик. Его семья — это самое главное, что есть в его жизни, и если постоянно напоминать ему о них, то это может сработать. Улегшись рядом с арабом, он принялся нашептывать ему имена самых близких воину у людей. Словно услышав, его араб тихо застонал и слегка шевельнул правой рукой. «Получается», — радостно прошептала хранительница. «Я не дам ему умереть», — твердо ответил старик, снова начиная шептать имена.